Слова шестая Мои слова произвели эффект взорвавшейся бомбы. Полная дюжина бронзовых проходчиков, которые уже практически собрались на выход, и та остановилась, что называется, уронив челюсти. На Айне привыкли к более пафосным, длинным, витиеватым, часто даже стихотворным девизам. Встречались у местной знати, конечно же, и короткие фразы, но они были намного более примитивны. Что-то вроде «Я — это месть» или «Мой меч — быстро». Подобная же простота, лаконичность, а главное — мощная смысловая нагрузка, как в знаменитых словах Гая Юлия Цезаря, для местных это что-то новое, словно поток чистой родниковой воды. Мне даже пришлось поднять руку и помахать, а после сказать «Все». «Это весь девиз. Три слова. Теперь моя страница оформлена». «Пришел, увидел, победил», — прошептала в восхищении дама за стойкой. Ее глаза сияли. «Как коротко и как же красиво. Я видела все ваши бои на турнире Ом Рейвен, и могу подтвердить, этот девиз вам подходит просто бесподобно». «Спасибо». Слегка склонил голову я с улыбкой, принимая этот комплимент. «Приложите руку к вашей странице». Уже не таким недовольным голосом, как ранее, попросил меня Макапала. Опять опускаю ладонь на книгу и чувствую в этот раз куда более сильное напряжение, переходящее в острое покалывание кожи. Эти ощущения не продолжаются долго, секунд пять, не больше. «Поздравляю, Ом Рейвен. — кивнул мне регистратор. Вы записаны в книгу и теперь стали одним из нас. Эти формальные слова были встречены, как мне показалось, не такими формальными, а скорее искренними аплодисментами всех, находящихся в холле. — Если хотите, я могу заказать гравировку вашего девиза на вашем цеховом знаке или вышивку на ленте, — предложила дама за стойкой. — Это не займет много времени, и завтра все уже будет готово, Для вас, как для члена нашей гильдии, подобная услуга будет стоить совсем немного. — Спасибо, но откажусь. И, махнув рукой в сторону выхода, продолжаю. Дорога не ждет. — О, — удивилась женщина, — вы разве не задержитесь в городе? Завтра же цех алхимиков закатывает огромный пир. — Я его пропущу, — пожимаю плечами. — И куда вы, если не секрет? Мне ее любопытство не очень понятно, но не думаю, что за этим вопросом стоит что-то большее, чем личный интерес. К тому же мне, наверное, лучше сказать правду. Если кто-то из землян будет меня искать, например, Ронин или Йолань, то так найдут намного быстрее. В Пятиграде. Коротко отвечаю, а затем конкретизирую. Дейтрон. «Манит награда божественных башен». Услышав сказанное мною, усмехнулся он Гуен, посмотрев при этом на меня с изрядной долей снисхождения. Ом Рейвен, положив ладони на стойку и перевшись на них, дежурная по филиалу подалась вперед. Вы, конечно, себя достойно показали на турнире, но башни... Не слушайте тех, кто говорит, будто в них можно спускаться, начиная с Булата. Это не так. Почему не так? С усмешкой прервал ее напарник спускаться можно и на булате в этой фразе все верно опять ты за свое уперев кулаки в бока нависла над ним женщина воин твои шутки никто не понимает все нормально успокаиваю ее я понимаю подобный юмор да маг подался вперед словно тигр перед прыжком он гуен своими словами намекнул что в башне можно спускаться и на булате «Но он ничего не говорил, что на Булате можно вернуться обратно», — поясняю я. «Верно». Улыбка мага опала, напоминает скорее оскал хищника. «Судя по всему, этой паре дежурных скучно, и они рады так поболтать хоть пару часов, но у меня другие планы. Поэтому, вежливо попрощавшись со всеми, я покидаю холл филиала цеха проходчиков». Спустившись с мраморной лестницы, поднял свои вещи и закинул сумки на плечо. Солнце уже взошло почти полчаса назад, так что триес уже проснулся. Торговцы открывали свои лавки, чиновники и служащие спешили на работу. Стражники делали вид, что были так бодры, как сейчас, всю ночь напролет. Разумеется, большинство прохожих меня узнавали, но никто не задерживал на мне взглядов, Скорее наоборот, все усердно делали вид, будто вообще не смотрят в мою сторону. Это, видимо, было обусловлено тем, что многие жители Триеса прекрасно осведомлены о том, кто такая Омата и какой у нее характер. И, как следствие, мало кто хотел привлекать к себе внимание этой суровой женщины. «Надо же!» — цокнуло языком девятый претор, стоило мне закинуть сумки на плечи и выпрямиться. Ее взгляд остановился на цеховом знаке, и я ощутил легкую волну, исходящую от дамы духовной силы, на которую мой новый знак ответил характерным резонансом. «Думаете, я бы опустился до подделки цехового знака?» — вскинул я брови в искреннем удивлении. «Нет, мой прямой вопрос немного смутил эту обычно невозмутимую женщину. Проверила не от недоверия, а от неожиданности» скажу откровенно я думала что все слухи о том что вы отказали гильдии алхимиков, не более чем какая то игра но сейчас вижу что вы в самом деле им отказали наши глаза встретились они же вам наверняка предлагали очень выгодные условия вступления ом рейвен уверена в этом у меня были свои причины выдержав взгляд девятого претора спокойно отвечаю я не сомневаюсь Не став углубляться в дальнейшие вопросы, Ома-Ай махнула рукой. «К храму?» «В том направлении». Не поддался на ее нехитрую уловку. Девятый претор равнодушно кивнула головой, соглашаясь, но мне показалось, что она будет рада избавить город от моего присутствия как можно быстрее. В принципе, понимаю ее, но все равно от подобного отношения немного не по себе». Величественное здание храма всех богов находится всего в ста шагах от филиала цехопроходчиков. Но пройдя меньше половины этого расстояния, наша троица свернула с центральной площади на ближайшую улицу. Как упоминал Аун, эта улица называлась в честь богини магического искусства Магевры. Как только вспомнил это божественное имя, меня пронзила новая порция воспоминаний будущего». Морфейн называл эту богиню самым загадочным божеством Айна. Она единственная, у кого не было своего писания. О ней известно меньше любого другого божества. Даже об Абиорне, о котором служители Антареса многие столетия стирали малейшие упоминания, и то известно намного больше. Она единственная из всего признанного пантеона, у кого даже нет своих истинных жрецов. Считается, что каждый, кто использует магию, этим возносит молитвы в ее честь. Несмотря на то, что истинные алтари Магевры есть в большинстве храмов пантеона, у них редко можно увидеть молящихся. Причина этого в том, что у Магевры нет своего отголоска. У всех богов Айна, кроме нее и самого Эрата, есть отголоски, а у этой пары нет. Из этого те из землян, кто изучал историю Айна, сделали вывод — что Магевра не погибла в Великой войне, и что она, как и Рад-создатель, находится в плену у демнов. Заточена, но жива. Не знаю, насколько это правда, но определенная логика в этих размышлениях есть. Потому как если бы она пала, то на Айне появился бы ее отголосок, а его и правда не было. Из-за отсутствия писания Магевры об этом божестве даже жрецам Пантеона известно совсем немного. Эта богиня стояла на первой ступени лестницы Дивина, наряду с Абиорном и Антаресом. Считается, что Великий Хребет, разделяющий континент, возник в результате ее спора с Ишидом о том, какие проявления магии сильнее. Ее имя часто упоминается в жизнеописаниях других богов, но вся эта информация косвенная. Весь прошлый цикл Ариен, желая разобраться в механизме работы магии на Айне, собирала малейшие крупицы информации о Магевре, но даже она почти ничего не нашла. «Рекомендую лавку Ома Нагарава, прервала мои воспоминания девятый претер, остановившись у одного из магазинчиков и указывая на дверь. «Благодарю. От подобной рекомендации не стоит отмахиваться». Снова оставив свои вещи под присмотром удивительно молчаливого этим утром Ауна, Я зашел в магазинчик, над дверью которого висела характерная вывеска в виде свитка. Так как еще было раннее утро, то других посетителей, кроме меня, в лавке не было. За прилавком, сидя на резном стульчике и читая какую-то книгу, обнаружился средних лет мужчина, одетый в голубую кошаю с серебряной вышивкой. Когда дверь едва слышно закрылась за мной, мужчина оторвался от чтения и поднял голову. Казалось, что книга, которую он читал, для него намного более интересна, чем первый покупатель, заглянувший к нему сегодня. «Доброго утра. Если не ошибаюсь, гость города Рейвен, не вставая со стула, поприветствовал меня хозяин магической лавки. И вам доброго дня, Омна Гарава. Зайти в ваш магазин мне порекомендовала Ома Айта Хаяси». Упоминание девятого претора в мгновение ока изменило отношение мага Сапфера ко мне. Он быстро отложил свою книгу, поднялся со стула и доброжелательно развел руками. «Чем могу помочь?» «Интересуют свитки обучения бытовой магии». «Обучение?» — переспросил хозяин лавки и, увидев мой кивок, продолжил. «Необычный запрос, но у меня есть что предложить. Подождите здесь». Сказав это, он скользнул за ширму. Легкое удивление торговца было понятно. Подобные лавки торгуют обычно одноразовыми свитками, алхимией, различными мелкими артефактами, реагентами для ритуалов, зачарованной бумагой, волшебными чернилами и красками и тому подобным. Свитки обучения у них тоже обычно есть в ассортименте, но их покупают не нечасто, так как изучать магию лучше у учителей. Во-первых, у наставников обучение дешевле, А во-вторых, познание магии через свитки обычно не гарантирует результата. Часто ради изучения одного единственного заклинания надо было сжечь от 3 до 30 свитков. Тем не менее, для меня подобные свитки были хорошим выходом, так как мне надо было не изучать магию с нуля, а скорее вспомнить ее. Прошу, появившись из-за ширмы с огромной охапкой свитков и разложив их на прилавке, Хозяин лавки пригласил меня поближе. Так как я точно знал, что мне нужно, то, выбрав шесть свитков, отложил их в сторону. Простейшая бытовая магия, без которой можно было обойтись, но с которой в разы легче в любом походе. Очищение от грязи и очищение от ржавчины магии земли. Избавление от паразитов магии воздуха. Чистое тело и чистые волосы магии воды. Сушка магии огня. Если бы не моя уникальная прическа, то я, наверное, и не подумал бы заходить в подобную лавку. Но без заклинаний чистых волос, если бы я просто мыл голову, то быстро бы разрушил тонкую работу мастера Сонга. А раз уж сюда зашел, то решил закупить и все остальное». «Господин Рейвен поднял на меня взгляд Макс Апфира. Должен предупредить, минимальная планка для изучения данных свитков — это две звезды талантов, соответствующей магии. А для гарантированного изучения заклинания со свиткой необходимы все четыре звезды. Вынужден обратить ваше внимание, что выбранные вами свитки принадлежат к разным направлениям стихий. У вас здесь и вода, и воздух, и земля, и огонь. При этом, насколько помню, на турнире вы демонстрировали только предрасположенность к молнии. «Не сочтите мои слова за оскорбление, но, думаю, вам надо подойти к выбору свитков более внимательно». Он указал пальцем на один из папирусов, лежащих на прилавке. «К примеру, вместо очищения от ржавчины можно взять вот это. Здесь записано обучение адаптированному под бытовые нужды разряду, и им можно снимать ржавчину с оружия». «С оружия можно», — киваю я, «но уже скольчуги нет». «Да и очистка происходит более грубо и годится только для запущенных случаев». «Все так, но я предлагаю вам то, чем вы точно сможете пользоваться». С тоской в голосе, словно уже давно замучился объяснять идиотам очевидные вещи, произнес Макс Апфира. многорава, улыбаюсь в ответ. «Не беспокойтесь. Я понимаю, как работают свитки обучения и знаю, что выбираю». «Ну как?» В этот раз во взгляде хозяина лавки мелькает удивление, перемешанное с легким уважением. В таком случае он начинает указывать на свитки по очереди. Два золотых, два золотых и пять серебра, девять золотых и пятнадцать серебра, один золотой и восемнадцать серебра, два золотых и три серебра, четыре золотых ровно, после чего поднимает палец вверх. «Без сторга, так как в эту цену уже заложено мое уважение к Коми-Ай». «Хорошо. Все цены были вполне приемлемыми, так что я согласился и отсчитал нужную сумму». «Что-нибудь еще?» «Спасибо, но нет. Делаю шаг к выходу и, обернувшись, спрашиваю. Разве что у вас найдется обучающий свиток прямой молнии?» «Обучающий свиток боевой магии?» Взлетели вверх брови мага, после чего он тихо рассмеялся и сказал «Передайте мита Тахаяси, что мой магазин соблюдает все правила торговли в нашем любимом городе, и у меня здесь нет в продаже обучающих свитков боевой магии». «Да мне для себя», — зачем-то попытался оправдаться я. «Да-да, и для вас лично тоже ничего такого нет», — уже более раздраженно произнес хозяин лавки. Не став еще больше злить мага Сапфира, попрощался и покинул магазин. «Купили все, что нужно?» — поинтересовалась девятый претор, как только вышел из магазина. В этой внешней невинной фразе я отчетливо услышал «Надеюсь, теперь-то все и задержек больше не будет?» Да, не став вдаваться в детали, ответил я, после чего упаковал свитки в походную сумку. Когда завершил это нехитрое действие, в котором главным было не повредить магические печати на свитках, наша небольшая группа снова вышла на центральную площадь и направилась к храму. В полном молчании мы дошли до лестницы и начали неспешно подниматься вверх. Но примерно на половине подъема я остановился и обратился к девятому претору. «Ома-Ай, дайте нам 10 минут». «Конечно, 10 минут». Кивнула госпожа Тахаяси и дальше пошла одна. «Мастер!» Как только девятый притор удалилась от нас, тут же заговорил Аун. «А разве я не буду вас провожать до врат?» «Нет», — покачал я головой. «В храм я войду один. Так надо. Так будет лучше». «Мастер!» — растерялся мальчишка. «Но мне надо вам так много сказать!» Понимая, что все эти дни был для паренька единственной поддержкой, я и решил остановиться сейчас, чтобы он мог выговориться. Слишком многое внезапно произошло в жизни мальчишки за последние две недели. Такой малый срок, но за это время вся жизнь Ауна перевернулась целиком и полностью. Он увидел во мне единственный якорь, за который мог зацепиться в том жизненном шторме, что обрушила на него безжалостная судьба. А сейчас... В эти мгновения и этот якорь исчезнет из его жизни. В глазах паренька стояли едва сдерживаемые слезы, но он держался, даже его голос почти не дрожал. Но то, как он безустановочно болтал, не прерываясь, делало его волнение заметным. Видимо, мальчишка решил, что пока он говорит, а я его слушаю, я никуда не уйду. Когда-то давно... Еще на земле один из мастеров слова сказал «Мы в ответе за тех, кого приручили». Я никогда не считал эту столь многими любимую фразу за истину. Нет, когда дело касается животных, тут я полностью на стороне десента к Потому как если ты приручаешь кошку, собаку или даже хомячка, то ты и правда несешь за него ответственность. Но когда дело заходит о людях, тут я в корне не согласен. Человек не животное. У него есть свои мозги, и если он приручился, а вы не его мама или папа, то это его личный выбор. И ответственность за этот выбор должен нести сам прирученный, а не тот человек, к которому кто-то привязался. Тем не менее, стою, слушаю сбивчивые слова Ауна, а у меня самого огромный ком в горле застрял. Несмотря на то, что у меня есть цель, и рядом со мной нет места никому так как это меня замедлит, тем не менее прощание с этим несносным болтуном дается мне тоже очень непросто. Да я с Илоной, и Мирандой и Флабием расставался на порядок легче. Просто тогда помахал землянам ручкой с палубы уходящего корабля, и все. Все отведенные 10 минут, а он мне что-то рассказывал, а я старался вложить в его голову как можно больше намеков о ближайшем будущем. Только, кажется, все мои старания были напрасны. Из-за того состояния, в котором сейчас находился мальчишка, он меня почти не слышал. он когда отведенное нам время подошло к концу, я взял паренька за плечи и развернул его в сторону города. Посмотри вниз. Это твой город. В нем жили твои предки. Здесь живет твой род, и как бы ты к нему ни относился, они тебе помогут. Вон там, моя рука указала в сторону рыночной площади, дом твоей возлюбленной». А теперь посмотри на меня. Я всего лишь миг в твоей жизни. Тень, которая мелькнула, и исчезнет. А теперь снова посмотри вниз. Этот город останется с тобой, и все люди в нем останутся. Ты сейчас твердо стоишь на этих ступенях, так будь же столь тверд и дальше. Спустись вниз с высоко поднятой головой и сделай, что должен. Не дай никому встать на пути твоего счастья тебя ждет Алая». «Спасибо, мастер». Когда мальчишка обернулся ко мне снова, его глаза были сухим, а во взгляде угадывалась решимость. «Последнее наставление, мастер Рейвен». «Помнишь, я говорил о самом безопасном месте в Триесе?» «Конечно помню», фыркнул паренек. «Так вот, я не шутил». Сказав это, я хлопнул мальчишку по плечу, Резко развернулся и зашагал вверх по лестнице. «Ну, мастер!» — услышал я, недовольно произнесенное за спиной, но не обернулся. Каждый свой шаг чувствовал пронзающий мою спину взгляд мальчишки, к которому так привязался. Уверен, для этого расставания можно было найти куда лучшие слова, но я просто не смог. Наверное, потому что мне тоже сейчас тяжело. — Вы, на удивление, пунктуальный Ом Рейвен, Стоило мне переступить порог врат храма, как ко мне подошла девятый претор. По возможности, присмотрите за ним, Ом Ай. Кивнул я в сторону храмовой лестницы. Я успела заметить, что молодой Дуань вырос в, на удивление харизматичного юношу. Вы, видимо, к нему привязались, но не обольщайтесь. Он из семьи потомственных торговцев, а значит, нравится людям у него в крови. Дернув плечами, ответила мне строгая дама. «Как только вы расстались, он уже и забыл о вас. Уверена, он неплохо заработал на вашем сотрудничестве. Например, на ставках». Этими словами девятый претор показала свою прекрасную осведомленность. Но она, так многое сказав, так и не ответила на мою просьбу. Видимо, присматривать за юношей не планирует. Впрочем, это вполне понятно. У нее и так обязанностей, наверное, полно, чтобы распылять свое драгоценное время еще и на какого-то юнца. Разумеется, я не сильно рассчитывал на положительный ответ, но хотя бы попытался. Не то чтобы я не верил, что мальчишка сможет договориться с будущей тещей. В этом у меня как раз сомнений практически не было. А он все же собрал необходимую сумму, А тетушка Зиань в первую очередь торговец и, следовательно, не упустит выгоды. А главное, она точно увидит перспективность будущего зятя, который смог заработать так много за столь короткое время. То есть, думаю, что у паренька все скоро наладится. И тем не менее, если бы его кто-то незримо прикрывал в ближайшие дни, мне от этой мысли было бы намного спокойнее. Но, как говорится, на нет и суда нет. А он смог пережить гибель отца, разорение, равнодушие рода и покушения, организованные будущей тещей, так что с остальным он точно способен справиться сам, без посторонней помощи. «Ом Рейвен, заметив мою задумчивость, произнесла госпожа Тыхаяси и постучала ногтем указательного пальца по огромным, вырезанным из хрусталя песочным часам, что стояли на постаменте у самого входа. «Вы просили меня договориться» так не будем заставлять ждать уважаемых служителей Сундбада». «Конечно», — согласился я и, поправив сумки, зашагал следом за этой вечно занятой дамой. «Все встреченные нами по пути жрецы вежливо здоровались с госпожой Девятым Претором, а простые граждане, что зашли в храм для молитвы, спешили отвести взгляды. На меня, конечно, тоже обращали внимание, но делали это мимолетно, стараясь не привлекать к себе внимание Омы и Ай». Видимо, репутация госпожи Тахаяси в городе куда более суровая, чем мне казалось ранее. Впрочем, эта деталь была совсем не важна, так как очень скоро я покину Триез и, надеюсь, никогда более эту немного меня нервирующую женщину не увижу. Когда мы вышли на середину главного зала, мой взгляд зацепился за алтарь Антареса. И я немного сбавил шаг. Конфликтом света и тени в моей душе надо было что-то решать. И чем раньше, тем лучше. То равновесие, которого мне удалось достигнуть, казалось слишком шатким. Как ни обидно терять огромные теоретические возможности, даруемые любым сродством, но я был готов отказаться от света, чтобы сохранить свою душу. А так как от благословения Сегуна отказываться не собирался, несмотря на то, что тень слабее света, то выбор из двух враждующих сил для меня был однозначен. Когда-нибудь мне все равно придется обратить на себя внимание отголоска Антареса. Этого никак не избежать, потому как я собираюсь в обязательном порядке спускаться в башню города света. И если недовольство света настигнет меня внутри башни, которая по сути является неким метафизическим проявлением в физическом мире божественной души, то меня может просто сжечь прямо на входе. А этого бы мне сильно не хотелось. Поэтому лучшим выходом, мне кажется, обратиться к Антаресу через один из истинных алтарей, раскрыть отголоску свою душу и стойко выдержать то наказание, которое меня постигнет за выходку на церемонии награждения. Не думаю, что Антарес меня казнит на месте. Если обратиться к опыту других землян, известному мне по прошлому циклу, Максимум, что мне грозит, — это лишиться сродства. Но на это я готов пойти. Вот если бы у меня этого сродства не было, то наказание могло быть и куда более жестким. Тем не менее, сейчас не время для таких экспериментов. Так что мне придется найти иной истинный алтарь света, который находится в не столь людном месте, и поговорить с отголоском Антареса уже около него. Следуя за девятым претором, я пересек сперва главный зал, Затем весь внутренний двор храма, после чего мы зашли в небесную башню и поднялись на ее крышу. За все это время никто из жрецов нас не остановил и ничего не спросил. Все просто кивали оми ай и продолжали заниматься своими делами. Первое, что бросается в глаза, когда поднимаешься на небесную башню любого древнего храма-пантеона, это огромная, в 4 метра диаметром круглая конструкция, расположенная прямо по центру. У любого землянина, который видит врата Сундбада впервые, они вызывают одну и ту же ассоциацию. Их внешний вид и правда очень похож на звездные врата из одноименного фильма. Они немного больше, чем показано в кино, и различия в деталях тоже наблюдаются, и их немало, но первые впечатления одинаковы практически у всех моих земляков. Ома Хаяси от группы жрецов Сундбада, что хлопотали около врат, отделился представительный мужчина средних лет с массивным резным посохом в руках. «Это наш путешественник, о котором вы хлопотали?» — с улыбкой спросил он, указывая на меня. «Гер Янган, вы все поняли верно». В глубоком поклоне склонилась девятый и Я тут же повторил за ней этот поклон. «Это Ом Рейвен, победитель турнира алхимиков, и ему нужно покинуть наш город как можно быстрее». «Ома Рейвена я узнал». Улыбнулся мне, видимо, главный в Триесе жрец дороги, осмотрел меня с ног до головы и указал на большие весы. Прошу, пройдите. Мне знаком ритуал перехода. Возвратив приветливую улыбку вместе со всеми своими вещами, я встал на платформу для взвешивания. Тут же один из младших служителей записал полученный результат мелом на деревянную табличку. Затем меня также со всеми вещами попросили пройти небольшой нарисованный на полу башни лабиринт. «Напряжение 6,2». Стоило мне остановиться, тут же произнес уже другой служитель. «Пока меня измеряли, Гер Янган о чем-то тихо говорил с сомой Ай, но, услышав результат, удивленно посмотрел на меня и требовательно спросил. «Ом Рейвен, вы же сталь? Я не ошибаюсь?» «Все верно, соглашаюсь с ним». «У вас изрядный перевес по напряжению для своего ранга более чем на единицу». После чего развернулся к девятому претору и, добродушно улыбаясь, сказал «Уважаемая Ома Айта Хаяси, дальше мы сами. Прошу». И указал на выход. Это было настолько явное выпроваживание вон, что я невольно напрягся. Но девятый претор, видимо, не собиралась начинать конфликт с жрецом дороги по столь пустому поводу, как я — и, попрощавшись спокойным и уверенным шагом, покинула крышу Звездной башни. Как только чиновница скрылась с глаз, жрец подошел ко мне и упер свой посох мне в грудь. — Показывайте, молодой человек! — потребовал он, после чего добавил. — Я не судья и не стражник, мне все равно, что у вас. Дорога открыта для всех, даже для слуг Абиорна. Таков завет, так что не стесняйтесь. Переизбыток энергии на единицу можно было бы объяснить тем, что у меня очень плотное ядро, но измерение меня вынесло на уровень драгоценного витка, а значит, дело не в этом. Тяжело вздохнув, отдаю мысленную команду. Визуализация. «Записанное заклинание тельдиновой ступени огненная торнадо», — цокнул языком жрец дорог. «Предложил бы вам избавиться от этой нагрузки перед переходом, но предпочту воздержаться от этой просьбы», — хохотнул служитель Сундбада и добавил. «Мне эта башня пока дорога». «Спасибо». «Вам знакомо такое понятие, как репь спросил он меня. «Знакомо». «Тогда не буду вам читать морали и рассказывать о рисках», — улыбнулся Герр Янган. «Я все же жрец Сундбада, а не Антареса, и верю в то, что каждый выбирает свой путь». Даже если этот путь завершается обрывом. Спасибо за предупреждение. Я понял намек и отрицательно помотал головой. Итак, дорога в Дейтрон, насколько я помню. Подойдя к вратам, жрец пути начал вращать установочные диски. Пока он был занят этой процедурой, я достал кольчугу и облачился в нее. После чего проверил, как доспех сидит, подтянул ремни и принялся разматывать наконечник своего копья. «Наши врата славятся своей надежностью, заметив эти приготовления с раздражением, произнес один из младших служителей, подойдя ко мне. «Уже более года не было даже малейшего сбоя. Салдан, тебе нечем заняться?» Тут же рыкнул на него жрец дорог, не прерывая своей работы. «Так у нас лестница в башню с ночи не мыта». «Извините, мой тхан!» Тихо пискнул докучавший мне мелкий служитель и скрылся за весовой платформой, делая вид, что принялся ее протирать. «Ом, Рейвен, не успел я привести оружие в надлежащий вид, как меня окликнул жрец дорог. Когда подошел к нему, он кивнул на резной столик, стоящий рядом, и сказал. «Две тысячи. Ровно». Заметив мое удивление, жрец беззаботно рассмеялся. «Почему так дешево? Не переживайте, остаток внесет девятый претор. Омай, видимо, очень хочет выставить вас из города, так что не будем противиться ее воле». Раскрыв пояс, отсчитал нужную сумму и аккуратными ровными столбиками выставил монеты на столик. Когда повернулся к вратам, те уже были готовы. Поднявшись на пять символических ступеней, шагнул к дверям Сундбада, и моя рука замерла в сантиметре от молочной пелены, которая колыхалась во вратах, мешая разглядеть, что находится за ними. Глубоко вздохнув, задерживая дыхание, и с короткой мысленной молитвой Пусть мне повезет. Делаю шаг вперед. «Доведет вас путь!» — таковы последние слова, что слышу в Триесе. Еще шаг, и я погружаюсь в податливый кисель, а затем, в мгновение, меня словно сжимает в одну бесконечную линию. «Переход!»